Притча девятая. Все может быть. Спасибо, пух, мне уже посчастливилось. Ты все еще сердишься на меня? — спросила, кто я. Ослик ИА испустил тяжелый вздох. Даже если и сижусь. Разве это тебя остановит? Садись уж. Извини, пожалуйста. Покаянно сказала, кто я, усаживаясь на камень. Сама не знаю, как я могла тебя заподозрить. Конечно же, в той истории ты был всего лишь орудием судьбы. Я это поняла, но, знаешь, и я... Твой вчерашний рассказ меня, тем не менее, ужасно опечалил. Нет, ты прав, наверное, нам и впрямь воздается по заслугам каждому в свое время. Но до чего же это все-таки мрачный взгляд на вещи? Разве меланхолично отозвался Ослик? «Конечно. Мне, например, не становится ни чуточки легче от сознания того, что причины моих нынешних страданий, возможно, являются страдания, причиненные когда-то мною, какому-то другому человеку. Во-первых, я ничего такого за собой не помню». «Разумеется», — сказал я. «А во-вторых, даже если такое и было, мне все равно не легче». «Логично». — сказал я. — И что ж теперь делать? — с тоской спросила, кто я. — Откуда мне знать? — ответил вопросом Ослик. — Я бы на твоем месте. Нужно ли продолжать или не стоит? — Не стоит, — вздохнула она. — Что-то меня перестали утешать твои рассказы. Ты пришла для того, чтобы сообщить мне об этом? Нет, я надеялась, вдруг очередная история окажется повеселее. «Напрасно надеялась», — сказал я. «В надеждах такого рода и всегда есть нечто роковое. Они имеют обыкновение не сбываться, если ты понимаешь, конечно, о чем я говорю». «Твой неизбывный пессимизм, и а — Вполне способен доконать человека, которому без того мой пессимизм, как ты его называешь. — Вполне оправдан, — перебил Йосик. — Подтвержден, так сказать, многократным опытом. — Что же касается слова «доконать», которое ты употребила, то, должен признаться, я не ожидал его от тебя услышать. Я укоризно покачал головой. Не ты ли сидела тут однажды передо мной и рассуждала о правильном отношении к миру? Не помню. Ну и ладно. В таком случае я тоже не помню. Хочу заметить только, что и пессимизм может быть полезен при разумном естественном употреблении. — Как это при разумном? — Уважаемая гостья, — сказал я. До этой минуты мне почему-то казалось, что тебе известен смысл слова «разум». «Конечно, известен», — обиделась кто я. «Я просто не понимаю, что ты имеешь в виду». «И это меня нисколько не удивляет», — сказал я. «Никто и никогда не понимает, что я имею в виду. И, как я уже говорил, у меня есть все основания для того, чтобы не ждать от жизни ничего хорошего». Хотелось бы узнать. что это за основание, кто и посмотрел на него вопросительно. «Пожалуйста, пожалуйста», — ответил Ослик. «Хотя мне казалось, что многое ты на самом деле уже знаешь. Я ведь рассказывал тебе о замечательных подарках, которые я получил к своему дню рождения». «Правда, надо заметить, в тот раз я вовсе ничего не ждал от жизни, ни хорошего, ни плохого». О случай с падением в реку крошки рук, когда я едва не лишился своего многострадального хвоста? И я ведь чувствовал, что нечто подобное просто должно было произойти. Я уж не стану повторяться и напоминать тебе о происшествии с моим домом. Не успел я его построить, и нате вам. По моему мнению, уже этого было бы вполне достаточно, чтобы... Займеть мрачный, как ты выражаешься, и устойчивый в своей мрачности взгляд на вещи. Но был и еще случай, который окончательно убедил меня в справедливости подобного взгляда. О нем я, кажется, еще не рассказывал. «Расскажи», — попросила кто я. «Куда я денусь?» Кстати, как раз перед тем, как это произошло...» Я прогуливался по лесу с Кристофером Робином и рассуждал примерно о том же, о чем мы беседуем сейчас с тобою. — Нисколько не удивлюсь, если завтра выпадет град, — говорил я. — Бураны, юги и тому подобное. Сегодня, конечно, хорошая погода, но это еще ничего не значит. И я, разумеется, был прав. Ибо град, чтобы под этим словом не подразумевалось, обычно выпадает совершенно неожиданно, хотя тогда и никак не мог предположить, что мы с Кристофером Робином направляемся прямиком к тому месту, где все и произойдет. И так мы шли, шли и вышли к шести соснам, где наткнулись на пуха с пятачком, которые пребывали в полной растерянности. Не зная, как им снять с дерева, забравших с туда неизвестно, зачем тигру и крошку Они бросились к Кристоферу Робину, а меня, как обычно, никто не заметил, и пришлось неоднократно о себе напомнить. А я как раз говорил, перебил пятачок, что если бы только Кристофер Робин, а также А и А, сказал и я, снова намекая, что с ним забыли поздороваться. Но лучше бы я этого не делал, а сразу развернулся бы и отправился к себе домой, или хотя бы отошел в сторонку от шести сосен. От подобного по-настоящему разумного шага меня удержала, как я теперь подозреваю, мысль о том, что я, возможно, смогу оказать им какую-нибудь помощь. «Если бы только вы оба были здесь, то...» — Мы могли бы что-нибудь придумать, — сказали Пух и Пятачок. — Ну что ж, я остался. И мы с Христофером Робином начали думать. И тут Пятачку, вдохновленному, по всей видимости, нашим присутствием, наконец-то пришла в голову мысль, возможно, первая в его жизни. Но какая? — Я думаю, — сказал глубокомысленно Пятачок, — что если бы... я встал под деревом, а пух встал к нему на спину, а я встал на плечи пуха. Что, по-твоему, я должен был на это ответить? И если бы спина я неожиданно треснула, то мы все бы здорово посмеялись. Ха-ха-ха, как забавно, — сказал я. Очень приятное развлечение, но, боюсь, не особенно полезное. «Не понимаю, — проворчал ослик, — почему при виде меня у некоторых возникают такие странные идеи? Но бывает, бывает, и приходится объяснять в результате, что я, я тоже живое существо». «Ты думаешь, твоя спина сломалась бы и я?» — спросил ужасно удивленный пух. «Заранее?» Тут ничего сказать нельзя, милые Винни, и это, конечно, как раз самое интересное. — Наверняка, не поверив мне на слово, они захотели бы проверить прочность моей спины экспериментальным путем. Но, на мое счастье, Кристофер Робин предложил им другую возможность. — Я сниму рубашку, и мы все возьмем ее за края. и тогда крошка Ру и тигра могут туда прыгнуть все равно, как в гамак, они только покачаются и нисколько не ушибутся. — Как снять тигру с дерева, — сказал Иа-Иа, я, я, и никому не повредить. Придерживайся этих правил, уважаемый пятачок, и все будет в порядке. После... Такого предложения, казалось бы, можно было решить, что всякая опасность для моей спины уже миновала, и ты, наверное, так и решила бы. Но лично у меня подобной уверенности не бывает никогда. Я даже попытался охладить пыл пришедшего в полный восторг пятачка. — Конечно, и теперь ручаться нельзя, что не произойдет несчастного случая. Несчастные случаи, очень странные штуки, они обычно случаются совершенно случайно. Но он меня, похоже, даже не услышал. Тем более, что мы уже успели растянуть под деревом рубашку, и маленький кенгуренок тут же в нее соскочил вполне благополучно. Зато мои слова, кажется, донеслись до слуха тигры, потому что он вдруг занервничал. Вместо того, чтобы прыгать, этот Верзила принялся елозить на своей ветке, и она, разумеется, под такой-то тяжестью обломилась. «Берегитесь!» — крикнул Кристофер Робин спасателем. «Беречься!» Однако было слишком поздно. «И кто, как ты думаешь, пострадал?» Раздался Стук, треск разрываемой ткани, и на земле образовалась куча мала. Кристофер Робин, пятачок и пух поднялись первыми, потом они подняли Ти игру, А в самом низу был, конечно, и А, и А. Вот тут-то я и понял окончательно, что я всегда прав, И что прислушайся я как следует к своему внутреннему голосу. который настойчиво твердил мне в тот день про несчастные случаи, а даже град, и в юге, ничего подобного могло бы и не произойти. А когда я понимаю что-нибудь в этом роде, в мою душу снисходит обычно философское спокойствие. «Ой, и я!» — крикнул Кристофер Робин. «Тебе не больно?» — он заботливо щупал ослика, стряхнул с него пыль и помог ему встать на ноги. Я и я долгое время ничего не говорил. Потом он спросил, «Тигра здесь?» Тигра был здесь и снова в прекрасном настроении. «Да», — сказал Кристофер Робин, — «Тигра здесь». «Что ж тогда, поблагодарите его от моего имени», — сказал я. «И я вполне искренне бываю благодарен тому, по чьей вине меня озарило понимание». Я сделал небольшую паузу и добавил «Хотя следует заметить, несчастные случаи все равно мог произойти, даже если бы я заблаговременно отошел подальше от этого проклятого дерева. Ведь рядом были и другие деревья, и на них тоже мог кто-нибудь сидеть. И почему бы и под ним не обломиться ветки? Ведь внизу стоит я и а. -и -а кто и не выдержал и рассмеялся. — Смешно. — Понимаю, — кивнул ослик. — Но и я, — сказала она, — говорят, что все бывает как раз наоборот. Если постоянно ждать чего-то плохого, то ты его как бы притягиваешь, и оно происходит. — Да? — А если не ждать? — Не происходит. — Ну, — сказала кто я. — Несчастные случаи. Очень странные штуки. Они обычно случаются совершенно случайно. Что лучше? Учитывать все возможности развития событий или же суеверно отмахиваться от призрака неудач. Быть всегда готовым к худшему или впадать в полную растерянность, когда на тебя сваливается неожиданная неприятность. «Предупрежден», — говорят. Значит, вооружен. Первый вариант хорош тем, что позволяет и при самых неблагоприятных обстоятельствах быстро взять себя в руки и вместо того, чтобы предаваться отчаянию, начать соображать, как поправить дело. Пессимизм ли это? Или все же разумная предосторожность? Заранее готовить свое сердце к тому, что задуманное тобой предприятие не обязательно увенчается успехом. Безрассудная вера в лучшее слишком часто оборачивается разочарованием. По большей части именно потому, что ты никак не ожидаешь скверного поворота событий. И тогда это происходит раз за разом. И тогда на самом деле остается только удивляться тому, что жизнерадостные оптимисты до сих пор еще встречаются на белом свете. По всей видимости, это какие-то особенные счастливчики. Уж такая у них судьба, что беды обходят стороной. У всякого же нормального человека оптимизм поневоле пойдет на убыль. Беды, ладно, они, слава богу, случаются не каждый день. Землетрясений у нас в последнее время не было. Но с мелкими неудачами мы сталкиваемся постоянно. То окажется закрытым на переучет магазин, в котором и только в котором продается нужная вещь. то оторвется, не кстати, пуговица, то уйдет из-под нос автобус, то на том же носу вскочит прыщ накануне долгожданного свидания. Вряд ли стоит перечислять далее, и надо ли спрашивать, как обычно реагирует в таких случаях большинство. А вот старый мудрый ослик иа я когда случается нечто подобное, не проливает слез. Он не топает ногами, не раздражается, не срывает зло на первом, кто подвернется под руку. Он всего лишь вздыхает, чего от них ждать, потому что он всегда готов к худшему. А это, надо заметить, бережет нервы и свои собственные, и нервы окружающих. Якобы мрачный взгляд на вещи дарует душе на самом деле выдержку и спокойствие. Возможность перенести удар судьбы с достоинством, не суетясь и не теряя человеческого облика, и даже дает и на раз силы поблагодарить эту самую судьбу за то, что она заставила тебя остановиться и задуматься, хотя бы ненадолго туда ли ты идешь. В постоянной готовности к худшему есть, конечно, и свои недостатки, Если принять позицию ослика и Ах, об удовольствии, которое ты обычно испытываешь в предвкушении завтрашнего праздника, придется, по всей вероятности, забыть раз и навсегда. Какое ж тут предвкушение, если завтра, скорее всего, выпадет град, но зато какая радость, если града не будет.